говорили, что в Катайе один мудрец составил смесь, которая, коснувшись к огню, производит великий грохот и пламя, рушив все на множество локтей вокруг. Примечание. Катай, Китай. Полезнейший снаряд, если употреблять на поворот течения рек избавление пашни от валунов. А вдруг его обратят против врагов? Может быть, и хорошо, если против врагов народа Божия. Благоговейно произнес Николай. Может быть, согласился Вильгельм. А кто у нас сейчас «Оператор Людовик? Или папа Иоанн?» «О, Господи!» — в страхе вскричал Николай. и они в силах ответить на этот ужаснейший вопрос, видишь?» — сказал Нильгельм. «Вот и хорошо, что некоторые вещи до сих пор укрыты за темными словами. Тайны природы нелегко вызнать, от козьей или овечьей шкуры. Аристотель в книге о тайном сказал, что от разглашения слишком многих секретов природы и науки ломается небесная печать и может выйти много зол. Это не значит, что тайны нельзя открывать, но это значит, что мудрецы должны взвешивать и решать, как? — А потому справедливо, что в таких местах, как наши, — сказал Николай, — все книги общедоступны. — Это другое дело, — отвечал Вильгельм. — грех вводит как избыток сведений, так и их недостаток. Я не говорю, что источники знаний должны быть под замком. Напротив, я считаю это безобразием. Я говорю иное. Что касаясь тайн, способных служить и добру, и злу, мудрец может и даже обязан укрывать их за темными словесами, внятными лишь таким, как он. Путь познания труден, и трудно отличить благое от дурного. А ученые новых дней — Чаще всего карлики на плечах предшественников карликов. Приятная беседа с моим учителем должно быть расположила Николая к доверительности, поэтому он мигнул Вильгельму, как бы говоря, мы с тобой друг друга понимаем и подумаем одинаково, и произнес с намеком, а вот там, кивнув на храмину, Секреты науки надежно прячут другими способами. Магическими. Да? Отозвался Вильгельм с необыкновенным равнодушием. Воображаю. Запоры, суровые запреты, угрозы нет. Не только это. Тогда, к примеру, что же? Точно не знаю. Я занимаюсь стеклами, а не книгами. Но в аббатстве ходят слухи. Такие странные. Какого рода? Странные. Вот, скажем, один монах ночью решил забраться в библиотеку и найти что-то что Малахия отказывался ему выдать. Он видал змей, безголовых людей и двух головцев. Чуть не решился рассудка там, в лабиринте. Почему ты говоришь о магии, а не о бесовстве? Потому что, хотя я только бедный стекольщик, но кое-что понимаю. дьяволу, Господи, спаси нас ты помилуй! Искушает монахов не гадами и двухголовцами, а как отцов в пустыне,